глава двадцать гномы и кукольный домик утро было пасмурным эрни и том разобрали почти половину снов в хаосе валявшихся на полу и теперь снова пили кофе с бутербродами работать вдвоем по очереди было гораздо легче отдохнув пока том раскладывал сны по полочкам эрни снова мог делать это сам но все таки они устали к тому же в двенадцать он обещал быть у нины том а когда ты начал собирать сны знаешь даже не помню точно у нас в семье все этим занимались по крайней мере начиная с моего пра пра пра про но мое дело некому продолжить поэтому я очень рад что мы с тобой встретились. Том, как обычно, устало смотрел в окно, скрестив на груди руки. и «Если бы я тебя не встретил, никогда бы не подумал, что сны, которые снятся людям, могут вот так лежать где-то в чьей-то маленькой квартире. Это похоже, не знаю, на странную коллекцию редких вещей». «Сны не предметы Эрни. Одни из них...» становятся воплощенными идеями. Другие живут как память. Третьи олицетворяют надежду и веру. Другие – заветные мечты, которые ищут возможности осуществиться. Некоторые из них – боль, которую излечит время. Некоторые – утрата, которую ничем не восполнить. Знаешь, Я мог бы продолжать долго, но есть вещи, которые опасно называть словами. Словами можно выразить не все на свете. И мы храним все это? Да, Эрни, кто-то должен хранить. Ты можешь представить себе мир без надежды, без мечты, без идей, без исцеления и чудес? Наверное. Это был бы очень угрюмый несчастный мир. Ты прав. Поэтому мы и здесь, так ведь? Ты ведь хочешь жить в счастливом мире, как и я. Том был поистине уникальным человеком. Он говорил о счастье с глубоко печальным лицом и смеялся, когда другие умерли бы от страха и разразились бы криком. Нина встретила Эрни на автобусной остановке, с которой они позавчера отправлялись в пригород. Ушастик снова торчал из-под ее пушистого шарфа, принюхиваясь и фыркая. Они свернули в узкий извилистый проход и прошли немного вперед вдоль железного забора. Нина отперла калитку, и они вошли во двор, точнее, дворик. Он был изолированным, но совсем крошечным. Узкая тропинка, ведущая к дому, была расчищена и посыпана песком. Эрни почему-то был почти уверен, что тропинкой занималась Нина. Ведро с песком и квадратная лопата стояли у железного забора. Дом Нины производил странноватое впечатление. Эрни мог бы сказать, что это миниатюрный коттедж с претензией на дворец. Или игрушечный домик для принцессы, которые ради шутки увеличили до человеческих размеров. «Твой дом очень красивый». «Да, он действительно милый. Но мама и папа все время работают, чтобы расплатиться за него. И я почти никогда их не вижу. Раньше были няни и учительница. Теперь я сама по себе. Зато я все умею. Готовить, убирать, стирать, шить и гладить, пересаживать цветы, подстригать газон» оплачивать счета. Маме некогда все это делать, а еще она ненавидит животных в доме. Ушастик, не обращая внимания на слова Нины, громко мурлыкал, стоя на ее плече, бодая чумазом лбом ее щеку. Это немного грустно. Насчет животных? Насчет тебя. Ты как будто совсем одна. Я привыкла. Ясно. «А что это там?» За спиной Нины виднелась еще одна небольшая постройка бледно-розового цвета. «А, это летняя беседка. Пойдем, покажу». Идти было недалеко. Дворик был совсем небольшим. На покатой розовой крыше лежала толстая снежная шапка. Сечатые стенки оплетали обледенелые стволы винограда. Внутри, однако... Были какие-то полки, уставленные старинными вещицами. Нина и Эрни втиснулись внутрь. Ушастик остался барахтаться в снегу. Теперь Эрни мог разглядеть вещицы, которые заметил снаружи. Это были фигурки гномов, по-видимому, сделанные вручную. Эрни уже догадался, чьих это рук дело. «Это все ты сделала?» Нина стояла совсем рядом, упираясь плечом в металлический каркас. Вдвоем они еле помещались здесь. «Ты вырезаешь по дереву, а я делаю гномов. Надо же чем-то занимать руки, чтобы голова не взорвалась, так ведь?» Эр не проигнорировал сарказм, поняв, что Нина на самом деле очень стесняется, хоть и пытается это скрыть. «А из чего ты их делаешь?» «Да, из всего подряд». Ну, на самом деле, обычно это вещи, которые мама собиралась выбросить. Этот гном – из старого миксера, туловище и голова этого – старая насадка для пылесоса. Шляпа этого – износившаяся потертая сумка с вышитыми цветами. На этой таме брошь моей прапрапрапабушки. Здесь – букетик искусственных цветов с выпускного бала двоюродной тети. Гномы были очень милые это не была шаблонная работа у каждого из них был характер. каждый как будто скрывал какую то историю и этой историей хотелось любоваться часами учительница труда и твои знакомые наверное от них в восторге. я никому их не показывала. мама и папа их даже не заметили каждое утро они ни свет ни заря несутся на работу как будто тут не то что беседки с гномами, а и Нины никакой нету. Эрни был уверен, что Нина сейчас заплачет, но она не плакала. Ее бледное лицо с бледными веснушками, как обычно, было спокойным и непроницаемым. Но почему-то не показывала их в школе. Не знаю, это как будто что-то личное. Брось, они классные, всем понравятся. Ты не можешь хранить всех их здесь вечно. Ну и... Как насчет них самих? Вдруг они хотят с кем-то познакомиться? Или посмотреть мир? Эрни не очень-то надеялся, что его слова возымеют какое-то действие, но Нина рассмеялась и как будто воспряла духом. Ну хорошо, я подумаю. Пойдем теперь в дом, а то совсем замерзнем. Кстати, мама приготовила для нас обед. Последний раз она готовила, когда мне было, наверное, два. Так что можешь считать себя особенным гостем, хотя я не уверена, что это будет съедобно. Это ничего. Я умею готовить и сам. Это я уже поняла. Кажется, готово. Теперь можешь двигаться. Нина отошла от мольберта, критически разглядывая рисунок. Думаю, на экспрессивно потянет. «Можно посмотреть?» «Да, только не смейся». «Я же не буду смеяться над собой, ты вроде бы меня рисовала». Эрни обошел мольберт. «По-моему, классно, мне нравится». «Конечно, Нина поймет, что он врет, но, может быть, она снова улыбнется?» «А гномы тебе понравились так же?» Она смотрела на Эрни очень серьезно. «Ну хорошо, портрет почти экспрессивный. А гномы действительно классные, я правда так думаю, честно-честно». Нина пристально смотрела на него, слегка прищурив глаза. «Она и мистер По, наверное, могли бы поладить». «Можешь считать, что я тебе поверила? Пойдем съедим мамин обед, а то она расстроится». Нина подогрела в микроволновке овощную смесь, поджаренную с наскоро взбитыми яйцами. Блюдо оказалось вполне съедобным, несмотря на то, что ему недоставало соли и специй. Ушастик тоже съел свою порцию, чуть не повдавившись стручковой фасолью, и теперь отчаянно скреб пол возле своего лотка. Пока Нина меняла опилки в лотке, Эрни заварил чай. Счастливый ушастик, полной энергии, взбирался по бархатной портьере. Эрни наливал чай в кружке Нина доставала из буфета печенье и мармеладки. А откуда взялся Ушастик? Из приюта. Мама никогда не дала бы мне деньги на покупку породистого котенка. Сначала мне не хотели там никого давать, потому что я несовершеннолетняя. Но я все равно приходила каждый день кормила его, играла с ним. Он привык ко мне, и они согласились отдать его на испытательный срок. Ты молодец. А ты? Давно живешь у Тома? Он твой родственник? Н ну, в некотором роде. Он мой приемный отец. Нина снова пристально посмотрела на Эрни и снова не спросила ничего лишнего. Надо же. Знаешь, О нем почти никто ничего не знает, хотя в школе он как серый кардинал. Поль – директор, только формально. Вот про Поля все знают все. У него три дочки и сын, собака, четыре кота и два брата. о Том его все уважают, но я бы сказала, что он самый странный человек из всех, кого я встречала. Он мне нравится, но я его не понимаю. Не понимаю, какой он на самом деле. На самом деле, ты бы с ним поладила, хотя бы потому, что он обожает животных. Когда-нибудь я познакомлю тебя с нашим питомцем. Ставлю все свои карманные деньги, такого ты никогда не видела. Кто это? Змея? Паук? Сова? леса Дракон? Скажи! Испорчу сюрприз. Ну хорошо, сюрприз так сюрприз. Когда Эрни вернулся домой, на улице стоял голубой зимний вечер, быстро темневший, сгущавшийся. Уже горели фонари, а в комнате Тома снова было светло, из приоткрытого окна пахло зеленью. Том снова что-то писал, готовясь к урокам. Эрни взял деревянный брусок и набор ножей и уже через полчаса закончил последнюю фигурку – садового гнома, держащего в маленьких руках виноградную гроздь.